Наталья Касухина. Основной инстинкт. Бывает, вы осознаете, что вам в жизни чего-то не хватает. Вроде бы вы успешная женщина и все хорошо, но гложет внутри чувство неудовлетворенности. Вы не понимаете, что же это, и данный факт очень мучает. Сейчас со мной случилась подобная ситуация, и чтобы разобраться в происходящем, я пригласила к себе в гости своих школьных подруг. Мы расположились в моей большой комфортабельной квартире с дизайнерским ремонтом и распивали вино. Фоном играла тихая музыка, придавая вечеру мягкость и утонченность. Но это пока мы не начали обсуждать тему вечера. У тебя депрессия, уверенно заявила Алиса, и неудивительно с твоей ты работой. Недоуменно взглянув на высокую стройную блондинку-эльфийку с длинными ухоженными волосами, идеальным маникюром и макияжем. Я спросила: "Чем тебя не устраивает профессор оккультных наук и ритуалов? Это очень уважаемая профессия, и у меня высокая должность. Знаешь, сколько сил я потратила, чтобы достигнуть того, что имею? И поэтому не дополучила главного?" воскликнула подруга. "Чего? Секса? Мужик тебе нужен?" Алиса в своем репертуаре, будучи неотразимой женщиной, она имела частые связи и никогда не влюблялась. До тех пор, пока не встретилась с Эдуардом, щуплым очкастым магом-аспирантом в нашем институте. Как он ее пленил, не знаю. Но теперь эта, всегда уверенная в себе и чувственная девушка, боялась ему признаться в своей симпатии. Чего тормозил Эдуард? Непонятно. Видимо, это его естественное состояние. Как будто без мужчины не прожить. Пренебрежительно повела плечом я. Есть такая штука, как основной инстинкт. имеется у каждого человека, хотя в тебе он зарыт основательно и глубоко, – сообщила Алиса, сидевшая на диване полненькая, симпатичная темноволосая арчанка Соня закивала. Согласна, я чувствую такие вещи. Тебе не хватает личной жизни. Как врач-проктолог могла чувствовать подобные вещи, оставалось для меня загадкой, но я решила не сдаваться. Да мне и так прекрасно живется. Ага, видимо, все, – усмехнулась Алиса. Я еще слишком молода, чтобы выходить замуж, пробубнила я. Тебе скоро тридцать, самое время хотя бы расстаться с девственностью, а то если люди узнают, стыдно будет, заметила Соня. Сегодня они обе против меня. С подругами мы собирались минимум раз в месяц, иногда чтобы повеселиться, иногда для того, чтобы отдохнуть. А случалось и так, что кому-то из нас просто нужна была помощь. Мы познакомились еще в школе. Меня обижали мальчишки с параллельного класса, а Алиса и Соня защитили. Потом случилось так, что Соню на спор бросил парень. Мы с Алисой разработали план, она заинтересовала его, а потом отплатила той же монетой. Парни же, к о т о р ы й о б и д е л Алису, я победила на городской олимпиаде из принципа, хотя сначала не хотела участвовать. Так уж случилось, она всегда западала на ботаников. Вот с той п о р ы мы не разлей вода. Тем более тебе повезло. Твои формы сейчас в моде, а вот я? Грустно вздохнула подруга. Соня была полновата и поэтому комплексовала. Я же по-другому смотрела на ситуацию. Как может быть в моде сильная худопа? Да, в журналах для женщин мы видим определенный типаж, но если взглянуть на прессу для мужчин, останется ли идеал неизменным или обрастет некоторыми формами? У меня была маленькая грудь, да что говорить. Я была плоская, как доска, низкая, худая, и сколько бы н и ела, не толстела. Знаю, что подчиненные на работе за спиной болтают, что я похожа на нечисть, которую изучаю. У меня красивые волнистые темные волосы, и это единственная гордость. И как мне найти себе любовника? Ты очень неопытна, и тебе нужна помощь, заметила Алиса. Да ладно вам, надулась я. Теорию все знают, но главное – это практика. Соня согласно кивала. И у нас есть для тебя подарок, так сказать, пособие, чтобы пробудить твой основной инстинкт и пополнить знания, сообщила Алиса и вытащив из сумки, положила передо мной книгу. Чисто случайно с собой взяла? Подозрительно спросила я. Нет, конечно. Я как прочла, сразу подумала о тебе. Внешне томик был ничем не примечательный, черненький, с магическим дымком на обложке. Хм. Прям интересная книга. Когда я озвучила свой вопрос, Алиса улыбнулась, Соня смутилась. О да, там про мужчину, который занимался сексом до о м о помрачения, тем самым рождая и впитывая магию. Пятьдесят оттенков магии. Ну знаете ли, мне по статусу не положено читать такую эту такое. Возмутилась я. Если ничего и дальше не изменишь. т а к останешься одинокой со своим статусом до старости, заметила Соня. Откуда у врачат а к и е философские познания? Соня всегда мечтала стать медиком, и насколько же мы с а л и с й удивились, когда она выбрала профессию п р о к т о л о г Но подруга лучше нас знала, чего хочет, и не защитила докторскую, а вышла замуж за одного из лучших хирургов города, развелась с ним и потом вышла за врача по магическим потокам человека и с ним развелась. Теперь у нее бурный роман с реаниматором магических существ из своей больницы, и она в данный момент из нас самая довольная своей жизнью. Может, в ее словах и есть логика? Это даже не литература. Попробовала я снова воспротивиться. Литература — это то, что находит отклик в душе человека, — изрекла Алиса, и мы с Соней с удивлением на нее посмотрели. Наша эльфика никогда не увлекалась философией или академическими науками. Она стала фотомоделью, красивая, с хорошей фигурой. Алиса умела себя подать, но когда возраст подошел к 25, и и нужно было что-то менять, подруга сменила деятельность и стала магическим модельером. Ее линии одежды пользуются большой популярностью, и теперь для полного счастья ей не хватало Эдуарда. Можно ли после такого ей верить? Чего здесь думать? Читай роман и отправляйся на поиски любовника. Основной инстинкт в человеке главный. Он гарантия того, что расы не вымрут. Он сама жизнь. Когда, если не сейчас? – вещала Алиса. Хорошо, я подумаю над вашей теорией и попробую найти ей доказательства. Пожала плечами я. О, -о, -о, О, застонала Алиса. Это надолго. К пенсии точно успеешь. Хорошо, хорошо, я прочту, но ничего не обещаю. Вздохнула я. Тогда давайте выпьем. За новое начинание для Тани, подхватила Соня, и смирившись я взяла с ь за свой бокал. Может и правда попробовать. Я же ничего не теряю, а учёному неправильно отказываться от эксперимента. Ну точно, сделаю это не для себя, на благо науки. Артур Квик. В ночной темноте было сложно различить очертания лица человека. Вот если бы на моём месте был эльф. Однако я принадлежу к расе орков, а мы все крупные, чаще темноволосые, зеленой кожи и больше идем на пролом, чем бьем из п о д т и ж к а о с т р о у х и они другие. В нашем мире много разных мифических созданий. Он полон магии и тайн, хотя волшебство доступно не всем, но оно изменило жизни как иных, так и простых людей. Колдовство может многое: исполнить твои желания, осуществить мечты. Даже воскресить человека, если тот умер недавно, подобное способно осуществить лишь одаренные. Не всем доступна сила. Ты можешь быть любой расы, обладать всеми качествами ей присущими, но магом не быть. Сила дается при рождении и нельзя заранее предсказать ее мощь. У иных разные таланты: есть редкие, есть не очень. Да и объем волшебства существенно отличается. Чем сильнее маг, тем лучше. Слабых волшебников много, средних на порядок меньше, а сильные маги большая редкость. И если иной обладающий даром нарушает закон, то его дело расследует необычная полиция, а колдовской контроль. Одно из таких подразделений возглавляю я. Как маг средней магической силы, зато физически развитый, я могу владеть различными видами боя и быть универсальным солдатом. И несмотря на свои габариты, я ловок и быстр. Благодаря всем этим качествам меня приняли в оперативный отряд к о л д о в с к о г о контроля, а из-за мозгов списали на рутинную должность начальника. Власти больше, зарплаты тоже, но я бы вернулся к прежней работе. Ощущение погони и победы не сравнить ни с чем. Сейчас же нельзя лишний раз рисковать. Новый пост не позволяет. Шеф, если ребята узнают, что вы тут были и я не доложил, мне не простят. Раздалось по разговорнику от детектива, который ведет расследование убийства. На самом деле у нас было уже пять похожих тел. Связать их получилось не сразу. Разные люди, разного возраста, местоположения и уровня жизни. Если б не случайная догадка про эльфийские ритуалы, не догадались бы. А теперь у нас серийник, и мне невыносимо отсиживаться в кабинете, спрашивая результаты. Я твой босс. Кому ты должен докладывать, если не мне? И тем более это не опасная операция, а просто наблюдение. Из всех подозреваемых только у двоих нет алиби. Задумчиво пробормотал следователь. Этот мужчина л и ш ё н магии, заметил я. Он мог купить. Не согласился подчиненный. Любые покупки магии отслеживаются. На пять убийств ее потребовалось бы немало. Снова подкинул я информацию для р а з м ы ш л е н и я И все же... Это мужчина, а второй подозреваемый — женщина. Неужели вы думаете, женщина вполне может быть серийным убийцей и иногда гораздо более жестоким, чем мужчина? Твердо ответил я. Стереотипы полов могут серьезно мешать в работе. Даже сила мага — это не всегда доказательство его невиновности. Иные способны на все, было бы время и желание. В этот момент из дома вышел мужчина и вместе со своей любовницей отправился к машине. У каждого иного есть идеальная пара, встретив которую забываешь обо всем. Остается только она одна среди всех остальных женщин. Наш ученый не только женился по расчету, но и изменяет супруге. Впрочем, неудивительно, раз она не его идеальная пара. В то же время ему повезло, у него алиби. Всего час назад доложили о еще одном убийстве, а он весь вечер провел под наблюдением, да еще и не один. Значит? У нас остался только один подозреваемый, и скоро мы с ней познакомимся. Женщина, серийный убийца. В мире случается всякое. Надо лишь не поддаваться стереотипам и раскрыть это дело, пока еще кто-то не погиб. Татьяна с и н у к да как такое возможно? Ну это же... Ну ничего себе! Бормотала я, пробегая глазами строчку за строчкой. Начала читать книгу, которую мне дала Алиса я на работе. В перерывах между изучением запрещенных ритуалов эльфов. Что такого там может быть, чтобы я смутилась? Но уже через некоторое время сидела с красными щеками и помыслить не могла, что иные способны на такое. Впрочем, чего это я? Это же в ы м ы ш л е н н ы е персонаж и От очередной жаркой сцены меня отвлек звонок телефона. Приняв вызов, я сказала: «Слушаю». Ты начала читать? спросила Алиса. Да, Таня, я серьезно. Я тоже. Возмутилась я. Алиса мне еще не верит, а ее книга слов нет. Среди пыльных полок и больших залов стоял ряд столов, за которыми располагались я и мои коллеги. Но не тайны цивилизации манили меня сейчас. Хорошо. На чем остановилась? Тебя когда-нибудь шлепали? Меня? Конечно. Было дело с одним знакомым. М -м -м, но нам было не по пути. Так, об этом потом. Тебе нравится? Еще не знаю. Пробормотала я, обернувшись на беседующих коллег. Несколько секунд было озадаченное молчание, а потом Алиса протянула: "О, значит, точно понравилось". Хихикнула подруга. Да я всю ночь не спала, как понравилось. Прорычала я. Коллеги странно покосились, и обдумав то, что я выкрикнула, видимо, решили меня неправильно поняли. Отойдя от них немного подальше, тихо сказала: "Сомневаюсь, что эта книга поможет мне завести роман с мужчиной". "Много ты в этом понимаешь", фыркнула Алиса. "Ладно, пока. До выходных. Дочитывай, а мы проверим". Буркнув подруге слова прощания, я снова вернулась к книге, окончательно забив на работу. Но не судьба мне было узнать, что же там дальше. Буквально через пару минут меня отправили на консультацию по ритуальной магии. Не решившись оставить книгу на работе, обернула ее в суперобложку от другой литературы. Когда я выходила из здания, в моей сумке покоилась энциклопедическая литература по магическим обрядам орков с самым неприличным содержанием. Чувствовала себя в этот момент настоящей преступницей. Расположившись напротив следователя, я обдумывала, посадит меня в тюрьму или нет. То, что консультация была лишь предлогом, поняла почти сразу. Едва следователь начал меня допрашивать, разговаривать этот иной вообще кажется не умел. Душная серая комната с минимальным набором мебели, которая завалена бумагами, вокруг пыль и грязь. Это многое говорило о хозяине кабинета. з д о р о в е н н ы й орг, глава департамента по преступлениям колдовского контроля Артур Квик, сидел в кресле и хмуро взирал на меня. Около окна расположился его коллега, но из обычной полиции. Они занимались простыми преступлениями, которые не з а т р а г и в а е т м а г и я Так почему же сейчас здесь? У нас критическая ситуация, поэтому и потребовалось прибегнуть к вашей консультации. Прогрохотал мужчина, сцепив замок руки перед собой. Ему явно не нравилась вся эта ситуация. Колдовской контроль привлёк гражданское лицо, а такое они делают нечасто и очень не любят. Но это не повод срываться на мне. Почему именно к моей? Нервно спросила я. Вы профессионал в области древних эльфийских ритуалов. Ваша база знаний, начал шеф обычной полиции Самик Фей. Есть еще у шести ученых. Невежливо перебила я. И все же ваш выбор пал на меня. Орк поправил галстук. Видно, что ему неудобно в этом костюме. И привык он совсем не к такой работе. В голове всплыли недавние статьи из газет о переводе на руководящую должность одного из оперативников. Ему не нравится это назначение, а мне сидеть в его кабинете под пристальным и взглядами двух сыщиков. Но «Ну, в а ш и з н а н и я очень широко п р о с т и р а ю т с я в профессиональном плане, заметил о р а к Что вы имеете в виду? напряглась я. Квик кивнул на книгу, торчащую из моей сумки. Сначала я подумала, он догадался о ее содержании. Что заставило меня залиться краской? Но с другой стороны, откуда ему знать? Значит, намекает на ритуалы орков. Я только начала. Это совсем не то, что вы думаете. Пробормотала, опустив глаза в пол. Тогда не подскажете, что вы делали позавчера вечером? Вот оно. Они меня подозревают. Скинула взгляд, поджала губы. Читала, ответила я. Мне все это не нравится. Вы не п о д у м а й т е что мы на что-то намекаем? Начал начальник полиции, но был перебит. А сегодня в течение дня? п р и щ у р и в ш и с ь поинтересовался к в и к р а б о т а л а У меня есть свидетели, которые подтвердят мое алиби. Вы должны понимать, что мы перестраховываемся. Дело, в котором нужна ваша консультация, довольно серьезное. Пояснил свои вопросы к в и к Я не поверил. а Этот мужчина не бросает слов на ветер. Тяжелый острый взгляд выдавал цепкий у м и непростой характер, а крупное сильное и физически привлекательное тело делало Орка притягательным, интересным мужчиной. Мне он нравился, и если бы не его подозрение в том, что я серьезно нарушила закон, я бы задумалась о том, чтобы сойти с ь с ним поближе. Ничего серьезного, только физическая близость. Понимаю, сдержанно кивнула я. Что за книгу в ы вчера читали? спросил Квик, дернувшись, я посмотрела в сторону сумки. Обряды орков. Но ну, не признаваться же ему, какую литературу я на самом деле читаю. Значит, уже должны прочесть про свадебные обычаи, а не в самом начале. Увлекательно, не правда ли? Скупа улыбнулся орк. Фейх мурился, но пока в наш разговор не вмешивался. Да, а почему вы интересуетесь? настороженно спросила я. Просто так. Криво улыбнулся о р к Что ж, мы узнали все, что хотели. Не откажетесь напоследок съездить со мной на место преступления? И все? После этого я смогу идти домой? Уточнила подозрительно. Конечно, пообещал не к в и к Мы не будем вас задерживать, кивнул ф э й Значит, поехали. Решительно кивнула я. Чем раньше это закончится, тем лучше. Сказать, что я была зла. Значит, ничего не сказать. о с м а т р и в а я последнее место преступления, я боролась сошнотой. Эти полицейские втянули меня в скверную историю. Запах крови и флер черного колдовства сохранились до сих пор. Это ведь не первое убийство? Тихо спросила я. Нет, последнее. Если желаете, могу показать остальные, предложил Орк, стоя рядом. Картина ритуалов примерно одинаковая. Да. Тогда в этом нет необходимости. Отказалась я. У Квика мелькнула едва заметная усмешка. г л а в а подразделения Клдовского о контроля подозревал специалиста в области ритуалов и был отчасти прав. Теперь я не могла его судить. Это не первое убийство и не последнее. Психопату необходимо определенное количество жертв. Что скажете? Это мог совершить любой, даже иной, не обладающий магией, если имеет необходимый багаж знаний по ритуалу. Сообщила я. Что за ритуал? Вам еще не сказали? Удивилась я. Наши умники говорят, что не знают назначения того, что тут случилось. В нашем мире много ритуалов. Часть позабыта, часть запрещена, остальные используются. То, что произошло здесь, недопустимо, и о таких знаниях мало кто помнит. Думаю, информация сохранилась в центральной библиотеке, в закрытой секции. Чтобы туда попасть, нужен пропуск. Ну или работать там, пусть даже уборщиком. Вы у в е р е н ы Нахмурился о р к А еще необходимо время. Ритуал выполнен очень точно. Чтобы достигнуть такого мастерства, нужны тренировки и тщательное изучение. Тот, кто это совершает, потратил не один год на достижение цели. И вряд ли женат. Или замужем? Уточнил Квик, понимая, что забиваю гвозди в крышку своего же гроба. Кивнула и добавила. Будут еще жертвы, тринадцать всего. И что тогда случится? Данный ритуал берет магию не из и н о г а который его проводит, не из мира, из жертвы. ж и з н е н н а я силы п е р е т е к а е т в специальный сосуд, который можно изготовить самому из чего угодно, лишь нанеся нужные символы. Когда накопится необходимое количество, необходимо влить все в себя и получишь годы жизни убитых людей. Вы заметили, что все жертвы молодые? Некоторое время орк молча смотрел на меня. Откуда вы столько знаете об этом? Я хотела соврать. Все мои инстинкты просили этого, но я писала докторскую по запрещенным ритуалам, и несколько в том числе и этот были в ней. Более того, я ее защитила. Если вы хотели найти консультанта, то, скорее всего, я одна знаю так много об этом забытом языческом обряде. Думаете, п р е с т у п н и к э л ь ф Это эльфийский ритуал, да, но сейчас есть законный способ продлить жизнь, а у перворожденных она и так длинна, чтобы они пошли на подобное, игра не стоит свеч. Зато для человека это великий соблазн. Как бы ни взначай бросил Квик, он был орком и проживает намного дольше меня. Я же принадлежу людской расе. Да, это великий соблазн. Если довести ритуал до конца, он сработает. Есть данные, что в прошлом уже пытались совершить подобное, но не смогли. С другой стороны, ни одна попытка не была проведена столь тщательно, как эта. Не знаю. По глазам орка поняла, тот считает, убиваю я. Меня уже осудили и вынесли приговор. Все проклятия Ада. Артур Квик. Зайдя в кабинет, я увидел, что Фей меня уже ждал. Сняв этот опостылевший за день пиджак и сорвав галстук, который не первый час душил меня, я уселся и устало откинулся на спинку кресла. Но ну, не Тами, что ты думаешь? Она очень п о д о з р и т е л ь н а Скорее всего, убийца это Заучка. Что Синук сказала? Нахмурился Фей. Если коротко, это ритуал дающий бессмертие. Убийца один из ее коллег или неизвестный, который плотно интересуется древними ритуалами. Причем магией он может и не обладать. Такое вообще возможно? Ритуалы без магии? Удивился ф э й Да бред все это. Синук вешает нам лапшу на уши. Вероятно, это именно она, так как обладает нужными знаниями. У остальных сто процентно алиби, а профессор всего лишь читала. Да не читала она. По поводу свадьбы у орков нет обрядов. Они закидывают избранницу на плечо и несут в храм. Синук понятия не имеет о нашей жизни и традициях. Соврала точно. Мне не хотелось в это верить. Профессор почему-то вызывала у меня симпатию. Раньше за мной подобного не было замечено. Эта должность уничтожает мой профессионализм. И что ты планируешь делать? Использовать призыв? Просто так она на нас работать не согласится. Это не в ее интересах. Синук будет у меня на глазах, и когда ошибется, я увижу и поймаю ее. Мне кажется, ты перебарщиваешь. Нам же все равно нужен был эксперт. Вот он у нас и будет. Криво усмехнулся я. Одно знал точно: эта женщина должна быть рядом, и она будет. Татьяна Синок. Утро д о б р ы м не бывает, особенно когда сосед сверху – ведущий оперный певец, и по утрам репетирует, едва встав с кровати. Вот же трудоголик! Но ничего, завтра он у меня встанет под тяжелый рок. Под него я пишу научной статьи, и в этот раз не буду использовать наушники. Нащупав внизу тапочки, я выругалась, как не подобает научному сотруднику, ибо ночью кот Каспер срыгнул в него комочек шерсти. Вот нет больше мест в доме, кроме моих тапочек. ё ж и с ь от прохладного воздуха и, кутаясь в халат, я босиком поковыляла в ванну. Потому что без водных процедур сейчас точно ни на что не способна. Протяжный м я ф раздался рядом и намекал, что домашнюю живность стоит покормить. Раздраженно глянув вниз, я встретила невинные кошечьи глаза и мысленно взмолилась, чтобы мама сегодня вернулась из командировки и забрала своего питомца. День складывался неудачно. Выбежав на улицу, я понеслась на остановку жутко опаздывая и пришла на работу на тридцать минут позже. К тому же попала на плановую проверку редкой литературы ограниченного доступа нашего музея. У нас одно крыло здания было отдано под собрание древних текстов по ритуалам и другим смежным областям. Вход в эти помещения строго ограничен, но нас периодически заставляли запираться в пыльных к а з е м а т а х и пересчитывать все скрупулезно. В этот раз эта работа оказалась совершенно не скучной. На мою беду я обнаружила пропажу нескольких книг по ритуалам эльфов. А еще в паре томиков были вырваны страницы, и я прекрасно знал, а что за информацию они содержали. Это сокрушительный удар. Мои рекомендации для Квика оказались бесполезны. Маньяк, убивающий иных, был не среди уважаемых профессоров и известных исследователей. Он работал со мной в музее. Сложно сказать, что пугало меня больше: шанс оказаться убитый или то, что меня посадят. Как только полиции станет известно о нашей пропаже, я знаю, на кого подумает глава департамента. От директора музея я шла словно на эшафот. Подчиненные уже знали о произошедшем и встретили меня понимающими взглядами. Не произвольно я посмотрела на Эдуарда, единственного человека нашего отдела, которому хуже, чем мне. Парень выглядел неважно и был вялым. Что случилось? спросила я. с тяжелым вздохом опускаясь в свое кресло. Мне прислали торт на день рождения. Им я и отравился, пояснил мужчина, поправив очки. Заподозрив неладно, я уточнила. А от кого презент? От поклонницы. Не ожидал, что мои исследования пользуются такой популярностью. Я тяжело вздохнула. Девочки говорили, что до меня т у г о доходит. Но э д у а р д побил и этот рекорд. Ну хоть какой-то. Посмотрев на Эдика. Я мысленно вспомнила слова Алисы, которая боялась, что ее любовь может кто-то увести. А главным она позаботилась. Сейчас э д у а р д сам передвигаться мог с трудом, только если на силке. Переведя взгляд на остальных сотрудников, я внимательно посмотрела на каждого. В ответ народ напрягся и ответил мне мрачными взглядами и насупленными лицами. Они решили, я ищу вора среди них. о с ч а с т ь это было так. Я гадала. Кто убийца? Когда подъехала полиция, я даже не удивилась, увидев среди них Квика. Тот сразу направился к моему столу. Теперь н а с у п и л а с ь уже я. Добрый день, кивнул мне мужчина. Недобрый, буркнул я. Что вы тут делаете? Прибыл помочь нашему ценному и уважаемому музею с раскрытием преступления, совершенного в его стенах, усмехнулся о р а к Несмотря на то, что видеть я его была совсем не рада, нельзя не отметить, что выглядел служитель контроля очень мужественно. Мощная фигура излучала уверенность, а острый взгляд пронзал каждого, кто попадался ему на дороге. Очень сексуально. Вот беда, я подозреваемая. Кто же вас кинул на борьбу с ворами? Я доброволец. Еще шире улыбнулся о р к Поджав губы, я поинтересовалась: вы будете допрашивать всех? Конечно, у вас тут все неблагонадежные. Подчиненные сидели ни живые ни мертвые, пока полицейские заполняли весь музей и наши комнаты в том числе. Они смотрели на орка широкими открытыми глазами, полными опасения и были полностью д е з о р и е н т и р о в а н ы Древние мумии и проклятия не пугали их так, как Квик. Мои подчиненные все очень порядочные люди. Сочла долгом заступиться я. с е р ь ё з н о Одна подсела на б л а г о в о н и е другая изменяет мужу, третья ходит к психологу из-за бессонницы и галлюцинаций, еще один ходит по злачным районам в поисках доступного тела. Это Карл ищет доступных женщин. В полном шоке переспросила я. Вы его совсем не знаете? Он же на диете. Бросив взгляд на вампира, поняла, это я чего-то не знаю. Ну да, ну да, еще пара таких походов. И он превысит лимит крови на этот месяц, тогда и арестуем. Порадовал всех Насквик. Вампиру стало плохо. Смотрю, вы многое о н а с знаете, ехидно спросила я. Готовился, честно ответил о р к А теперь начнем допрос. Кто первый? Может, этот Карл? А если с нашего начальника? Спросила моя помощница и по совместительству секретарь э л ь м и л и е л ь Предательница. Попросишь у меня еще лишний выходной. Ее я лично допрошу вечером, ответил Квик и отправился организовывать место для будущих бесед, оставив меня с подчиненными наедине. В этот момент я ненавидела орка. Тишина стояла такая, что услышишь, если муха пролетит. Чувствую сейчас, у меня появилась личная жизнь. Да еще какая. Жаль, виртуальная. Мрачно рассматривая карандаш на столе, мысленно к о с т е р я к Вика на разные манеры. Я старалась не встречаться с окружающими взглядом. Вроде как Орк ничего такого не сказал, оправдываться глупо. Но не оставлять же все как есть. Решение проблемы на ум не приходило. Раздалась мелодия вызова, и я не глядя приняла его. Привет. Как там продвигается чтение книги? – спросила Алиса. Я сижу на работе, и тут куча полицейских. Мрачно ответила я и кратко сообщила, что у нас случилось. Ого, неожиданные события. Ты же ведь ничего не украла? Прикрыв глаза, я попробовала унять гнев. Меня привлекли как эксперта, чтобы я помогла поймать свихнувшегося Инова, который мечтает с помощью ритуала получить бессмертную жизнь. Шепотом сообщила я. Сегодняшнее происшествие случайность. Мысль не дурна, оценила Алиса за думку маньяка. Для этого нужно убить 13 человек. М да, расстроилась подруга. А все так хорошо начиналось. Когда ты сможешь улизнуть из музея? Не знаю. Шеф отдела, который использовал вызов, кажется, подозревает именно меня в убийствах. А он симпатичный? А это сейчас важно? Удивилась я. Ты что, не слушала, что я тебе говорю? Всякую ерунду говоришь. А хорошего мужика упускать нельзя. Сколько ему лет? Каков он собой? Вам бы меня не упустить. Этот коп хочет меня посадить. Ты преувеличиваешь. Если бы. Как там обстановка в целом? Я смотрелась. Ну, когда мы были на месте преступления, я будто бы попала на место после кровавых оргий. Пока мне не дали зелье, меня страшно мутило, и еще долго будут сниться кошмары. Сейчас музей напоминает филиал психбольницы. Все нервные и стараются внушать доверие. Серьезно? А селфи на фоне трупа не сделаешь. Некоторые мужчины ценят креатив и считают его сексуальным. Да не вопрос. В следующий раз кишками обмотаюсь и сфоткаюсь. Могу и со всем колдовским контролем. Вдруг их воспримут как конкурентов. Тогда успех точно гарантирован. Таня, начала Алиса, но я буркнув прощание отключилась. Какой тут может завязаться роман, когда мужчины вокруг тебя при исполнении? Перед глазами непроизвольно возник образ Квика, но я яростно мотнув головой, прогнала его прочь. Квик мне решительно не подходит, наверное. Уставшая и морально у г н е т е н н а я я еле плелась до квартиры. Квик отпустил меня после вопросов о ритуале и исторических данных. Сама не думала, что столько знаю. Лично допросил, пока вез домой. Человек с л о в о Мои мысли занимали ванна и отдых на диване за просмотром банального легкого сериала, когда около двери я увидела Алису. Тяжелый вздох вырвался против воли, и единственное, что ее спасло от вежливого но твердого отказа, это вино, которое она принесла с собой. Может, это тоже неплохой способ расслабиться, лишь бы не стал привычкой. Как обычно, мы расположились в гостиной, и я, прикрыв глаза, сделала глоток терпкого виноградного напитка. Приятный полумрак в комнате и теплый ветерок из окна способствовали расслаблению. Что-то ты взбудоражена какая-то после встречи с этим следователем, заметила Алиса внимательно на меня посматривая. А какой еще может быть человек после нескольких часов допроса? Удивленно взглянула я на подругу. Ну, смотря, как допрашивать. Если бы ты дочитала ту книгу, то не задавала бы таких глупых вопросов, усмехнулась Алиса. За что получила п о д у ш к а по голове. Ты уничтожила мою прическу, которая стоила целое состояние. Переплатила. невозмутимо сообщила я и предложила. Я могу вообще избавить тебя от волос и намного дешевле. Зато потом тратиться не придется. Много ты понимаешь. Не переводи тему. Почему не хочешь попытаться с детективом? Если отбросить тот факт, что он хочет посадить меня в тюрьму, уточнила я. Пусть так. У него синие клановые татуировки на лице и руках. Уцепилась я за первую попавшуюся причину, чтобы не выдать своего интереса. Ну, неопределенно протянула Алиса. Он мужчина с изюминкой. Ты издеваешься? Я профессор и уважаемый научный деятель. У меня не может быть мужчина с синими татуировками. Что ты там себе н а п р и д у м ы в а л а Ты что, медийная личность? Да у тебя в кавалерах может быть даже мак извращенец. И то будет твое личное дело. Алиса сошла с ума. Ты завтра идешь на встречу с ним. Требовательно посмотрела на меня она. Скорее всего, он придет ко мне на работу. Заметила я. Не долго будет там. Мурлыкнула подруга. Вероятно, пробормотала уныло. Что наденешь? Джинсы и джемпер. Пожала плечами. Ты что? Воскликнула эльфийка. Во время допроса главное это удобство. Начала я. И быть собой, закончила за меня Алиса. Это провал. Да что не так? Возмутилась я. Ты же встретишься с ним, воскликнула подруга. И что? т е б е надо, соответственно, одеться, сообщила Алиса. У меня вся одежда приличная, ответила я, раздражаясь. Да ее только фонд бездомных можно сдать. Нужны соблазнительные вещи. Это для встречи со следователем-то? Не выдержала я. Да. Иначе как ты его соблазнишь? Не собираюсь я обольщать этого неандертальца. Мне было жутко обидно. Орк мне нравился, а в ответ Квик мечтал меня арестовать. Явно симпатии тут и не пахнет. А жаль, с ним бы я попробовала. В общем так. Квика не соблазняю. И точка. Ладно, хорошо. Ну есть кто-то другой на примете? Уточнила Алиса. Нет. Почему ты так настойчиво пытаешься меня с кем-то свести? И д о р д т не обращает на меня внимания. Так хоть кто-то будет счастлив. Может, это из-за твоих подарков? Тонко намекнула я. Я давно ему ничего не дарила. Возмутилась Алиса. Это заставило меня задуматься. У э д у а р д а не было других поклонниц. Мы бы точно заметили. Неужели появилась совсем недавно? Надо выяснить. В любом случае пока не стоит расстраивать подругу сообщением о сопернице. Ну не хочешь заводить роман с криком? Есть сайт знакомств. Размести там свой профиль, может повезет. Жизнь так коротка, время б ы с т р о т е ч н о не упусти все самое интересное, а то придется убивать людей, чтобы выиграть время и успеть завести личную жизнь. Ладно, уговорила, страшными перспективами запугала. Улыбнулась я. Ничего не теряю. Вдруг поможет отвлечься от Квика. Решено, попробую. И мы чокнулись бокалами с алиссой, отмечая этот новый этап в моих попытках найти парня. Лишь бы раньше времени не убили.